Глава пятьдесят третья. Дэниел Розенштайн Мы летим над заливом острова Антигуа. Я у окна. Моника, к сожалению, посередине, а в кресло у прохода втиснул свое громоздкое тело какой-то раздраженный тип, которому кажется жарко. Я замечаю, что его подлокотник поднят, его толстая нога вползает в личное пространство Моники, как язык густой ядовитой жидкости в каком-нибудь низкобюджетном кинофильме. «Будь добрее», — говорю я себе, доставая из кармашка на сиденье, впереди экземпляр нового психотерапевта. Моника расстегивает ремень безопасности и встает. Тип сдвигается на несколько дюймов, чтобы пропустить ее. Меня возмущает, что он увидит ее попку. «Ну давай», — мысленно подстрекаю я его. Но он отводит взгляд, смотрит на очередь к туалету, растянувшаяся по проходу. Моника оказывается шестой. Я гляжу в маленький иллюминатор. Мне видны огоньки жизни внизу. Дороги острова образуют изящные световые цепи. Я поворачиваю дефлектор над сиденьем Моники, и мои плечи обдувает приятный ветерок. У меня на шее красная подушка темпур. Сняв коричневые макасины, я замечаю маленькую дырочку на большом пальце. Это результат вчерашних долгих прогулок. Вчера был день подарков. Я еще не пришел в себя от признания Моники, что она хочет ребенка. Мы бродили по острову в основном в полном молчании, в то время как рыбаки тащили гигантские сети с баракудой и черным тунцом. В глубине души таилось сожаление о том, что нет елки, индейки, клюквенного соуса и рождественских украшений. Приверженность традиции заявляла о себе покалыванием в груди. — Почему ты не хочешь еще детей? — спросила она. — Я этого не говорил, — ответил я. — Но ты не хочешь, я это вижу. Мы еще немного прошли умолчание. — Я старый, — наконец сказал я. «Ты боишься?» — резко произнесла она. «Может, и боюсь. Может, то, что я потерял Клару и воспитывал Сюзанну один, оказалось для меня слишком тяжелым грузом. Это так плохо, что я боюсь, что я всерьез воспринимаю свою роль родителя. Сюзанна была уже взрослой, когда умерла Клара. Все дело в том, что ты считаешь, будто был не очень хорошим отцом. И еще в твоем отце». — Мне было нелегко, — сказал я. Во мне нарастало раздражение. — А при чем тут мой отец? Ты к чему видишь? — К тому, что ты изо всех сил стараешься не быть им, не натворить того, что натворил он. — И... — в моем голосе прозвучало напряжение. — И ты не он. Ты — это ты. — Я не безупречен, как он, — сказал я. — И я устал. Я стар. «И циничен!» — процедила она. Я взял ее за руку, но она поспешно выдернула руку. «Между прочим, если ты не готов иметь еще одного ребенка», — предупредила она, — «это может стать камнем преткновения». «Я понимаю», — сказал я. «Естественно, она хочет ребенка. А почему бы ей не хотеть?» Как я понимаю, в какой-то период жизни такое желание появляется у большинства женщин. Расширившиеся возможности их тел открывают двери для, вероятно, самых чудесных и неизведанных событий в их жизни, для целого фейерверка эмоций при виде своего первого ребенка, эмоций, для выражения которых нет подходящих или достаточно сильных слов. Я мысленно улыбаюсь, вспоминая, как в молодости было легко представлять детей, как Лара прижимала меня к дереву, задирала юбку и требовала, чтобы я ласкала ее. В те годы мы были полны оптимизма и сексуального рвения, а также многообещающей готовности, которой управляет левая часть мозга и которая заставляет верить в то, что любовь позволяет все. Но прожитые пятьдесят пять лет затормозили меня. Я закрываю глаза, пытаясь мысленно увидеть Монику, новорожденного малыша, и себя самого. Все трио. Малыш плачет, Моника ходит взад-вперед по проходу. Час спустя, вымотанная и раздраженная, она взглядом говорит мне, пора поменяться местами. Я надеваюсь линг, защелкнули, затянули и начинаю ходить взад-вперед. В глубине души я сожалею, что нельзя закинуть ребенка на багажную полку, которая заглушила бы ее или его вопли, и спокойно почитать «Нью-Йоркер» или послушать подкасты, скачанные прошлым вечером. Идея, что мы с Моникой станем родителями, не кажется мне правильной а мысли о браке вызывают ощущение, будто мне на лицо положили подушку и будто моя грудь разрывается от нехватки воздуха. Одних людей паника приводит к религии, других — к добровольческой работе, третьих — к отчаянию. Я предпочитаю избегать событий, меня не прельщает перспектива новых утрат и конфликтов, потому что я и так много настрадался с Кларой и с отцом, С Кларой, когда она лежала в больнице, а потом покинула меня. С отцом, когда он делал еще один глоток виски. Я небрежно пролистываю новый психотерапевт, заполненный книжными обзорами и рекламой для профессионального развития, и останавливаюсь на статье о трансгенерационной травме. Словно по заказу. Мужчина под шестьдесят с бледной кожей и рубленым подбородком держит на руках малыша. Заголовок гласит «Наследие утраты. Почему взаимодействие с нашим прошлым формирует будущее?» Малыш розовый и пухлый, зефирный подбородок и единственный зуб. У него в руке желтый силиконовый прорезыватель. Отец смотрит прямо на меня, и я, оказавшись в небе, ближе к богам, задаюсь вопросом, а не решила ли вселенная послать мне сообщение? Пожилой отец, наследие утраты, чтобы я лишний раз не услышала от Моники, это может стать камнем преткновения. Захваченный этой идеей, я достаю из кармана куртки черный маркер, и рисую усы над губками малыша, потом добавляю бороду. Личико сразу же приобретает злобные, завистливые черты. На нежном персиковом лобике я рисую перевернутый крест — знак сатаны. Я испытываю настоятельную потребность изуродовать это лицо. И одновременно вспоминаю Клару, как она страдала, когда у нее на третьем триместре беременности случился выкидыш, и она потеряла нашего нерожденного мальчика, которого мы решили назвать Джоэлем. У нее были осложнения, высокая температура, я нашел ее на полу в ванной. Она тряслась в холодном поту и выла, а я смотрел на ее пустое тело и чувствовал себя одиноким и испуганным. После его смерти она уже не стала прежней. Утрата въелась в нее и вызывала всевозможные виды соматических болей. В том, что Клара заболела раком, я винила его, малыша Джоэля, потому что он отказался бороться за жизнь. Мне же надо было на кого-то возложить ответственность, обвинить кого-то, сердиться на кого-то. Я сделал козлом отпущения его, малыша Джоэля, потому что я не религиозен и мне легче было направлять свою ярость на мертвого. «Дети, я больше их не хочу!» Моника возвращается на свое место, и я прячу рисунок. Пухленький малыш исчезает. Она накидывает на плечи свитер. Рядом с ней мучающийся от жары грозный тип достает из сумки, убранной под сиденье впереди, огромную упаковку Дорита со вкусом чили. Он разрывает пакет... И изящным жестом отправляет треугольный чипс в рот, а потом медленно жует. Он облизывает палец, испачканный в кораллового цвета пыли со всякими е добавками, и протягивает пакет Моники. Нет, спасибо, она улыбается. Я сыта. Она похлопывает себя по животу. Она смотрит на меня печально, с тоской. Ее желание великом. Ее мучительная жажда иметь ребенка отдается у меня в душе. Она в полоборота поворачивается ко мне и пытается поцеловать меня в губы. Я улыбаюсь с плотно сжатыми губами. — Подвинься чуть-чуть, — говорю я, отворачиваясь и доставая маску для глаз. — Мне тесновато. Моника пристально смотрит на меня. — Да, пожалуйста, — язвительно говорит она. Она потрясенно отворачивается, ее лицо угрюмо и лишено нежности.